Глава 13 Это оказалось неожиданно для него самого. Он мог залезть ей под юбку и даже пойти дальше в целях расследования. Но чтобы его вот так ни с того ни с сего накрыло... Хм... Гийом Саваре не страдал ложной скромностью и никогда в своей жизни не бегал за женщинами. Сами всеми правдами и неправдами стремились пролезть в его постель. Выбирать он мог лучших из лучших, если бы захотел. «Что это за мысль сейчас была вообще?» Магистр замер на пороге, разглядывая женщину. Она казалась яркой и какой-то... С той первой встречи она изменилась сильно. Он прекрасно помнил ту дрожащую девчонку в темноте на пустынной улице. Гием не мог тогда видеть отчетливо ее лицо, но стук громко колотившегося сердца слышал на расстоянии. В первый момент он принял ее за ведьму, потому что все сходилось, кроме одного — силы. Напугана была, как кролик, но при этом дерзила ему. А еще он помнил грубое платье и под ним весьма рискованное кружевное белье. И тонкий запах волос и кожи, которые не перебивали даже вонь прелой соломы и дешевое мыло, которое мразило от ее одежды. Легче всего было принять ее за столичную даму, оказавшуюся в трудных обстоятельствах, и вынужденную подрабатывать шлюхой в этом грязном предместе. Но шлюха не стала бы так отчаянно протестовать и вырываться. Сейчас он видел перед собой уже совсем другую женщину, уверенную, дерзкую, явно привыкшую к другой жизни, чего стоили ее кружевные чулки и те засахаренные сладости, которые она грызла так бездумно, что, между прочим, совсем не свойственно поселянкам из предместья, а ее повадка привычка не опускать взгляд. Кто же ты? Подумал он про себя, а сердце странно ёкнуло. Он с первой же встречи заметил это несоответствие, однако в тот момент Гием не располагал временем, чтобы разобраться. Говоря по правде, времени у него не было и сейчас. На нем висело незакрытое расследование в сквартонской миссии. Он там только сверху копнул, а уже столько нарушений вскрылось, что в пору за голову хвататься. Дел по горло, а его что-то непреодолимо притягивало к этой женщине. Очевидно, это из-за тайны, которую он не мог разгадать. Пока. Он даже обрадовался этой мысли. Действительно, нет никакого непонятного притяжения, а есть загадка. Как только загадка будет разгадана, женщина перестанет его интересовать. «Ну что ж, донная Энелия из Таргота, воспитанница монастыря, посмотрим, что за тайну вы прячете». Мрачно хохотнул про себя Гийом и направился к стойке. Теперь он не собирался торопиться, наоборот – Все разом отодвинулось на второй план, а в груди стало разливаться тягучее предвкушение. Мысли пришли в порядок, все разложилось по полочкам. Даже странная выжигающая дыру в груди потребность при виде ее успокоилась. Цель была прямо перед ним. Он опять являлся хозяином положения, и это было правильно, потому что иначе просто быть не могло. И вдруг его слух уловил фразу «Гляди, гляди, сочная девка». «Уймись, она встречается с Шульцем». «Так нет же Шульца. Его заезжий душегубец в астаран услал». Раздался сдавленный хохот, а сразу следом один из стражников шикнул. «Тихо вы!» Его, наконец, заметили. Повскакали с мест, загомонили, вытягиваясь перед ним струнку. «Магистр?» «Отставить!» — рявкнул он, проходя мимо. «Заканчивайте здесь и возвращайтесь на свои посты». И даже не оглянулся. В тот момент Гийом Саваре не мог бы сказать, что его взбесило больше. То, что его назвали заезжим душегубцем, или то, что интересующая его женщина, встречается с каким-то солдафоном. Сразу припомнились и кружевные чулки, и взгляд, который она бросила на Шульца. Магистр внезапно почувствовал, что ему жмет широкий ворот его серого инквизиторского одеяния. А на лице само собой обозначилась циничная кривая усмешка. Он видел, что женщина смотрит на него, и как меняется взгляд и выражение лица тоже. Стоило ему приблизиться, она отложила недоеденный кусочек сладкого на тарелку и замерла холодной статуей. Еще один неприятный укол. Гийом собственными глазами видел, как она мило улыбалась какому-то вояке. «Вот, значит, как, Донна Энелия Неллия!» Ядовито заметила его эго. Несколько секунд висело молчание. Наконец она спросила. «Будете делать заказ?» «Буду». Подался он вперед и замер, глядя на нее. Женщина опустила глаза и прокашлялась, прикрывая горло рукой. Гейом проводил взглядом этот ее жест. Изящные длинные пальцы, ухоженные ногти. Эти руки ни дня не занимались грязной работой. Еще одно несоответствие. Возникла неловкая пауза. и тут она вскинула на него взгляд. Он так и не понял, почему разозлился, наверное, потому что она смотрела на него с вызовом. Это плеснуло кипящим маслом на его гордость, и сарказм из магистра Саваре так и попёр. «Я смотрю, вы, Донна Энелия, любите сладкое?» — спросил он. «Надо полагать, эту привычку приобрели в монастыре?» «Впрочем, можете не отвечать». «Ну а чего же?» — сложила она руки перед собой. «Именно там и приобрела». Сладко улыбнулась и провела языком по нижней губе, слизывая крохотную крупинку сахара у него на глазах. Мужчина почувствовал себя обделенным, нервно сглотнул и бросил отрывисто. Очевидно, привычку крутить романы с военными вы приобрели там же. Ее глаза ярко сверкнули, совсем как у разозленной кошки. Однако ответила она спокойно: «Да, мне всегда нравились военные, красивые, здоровенные, но к вам это не относится». Смерила его взглядом и добавила. «Будете делать заказ? Потому что, если нет, видите, за вами скопилась очередь». Сейчас Гием готов был удавить ее, Такая ярость кипела в нем. Но виду он не подал. «Ничего, подождут», — проговорил он ровным тоном. Оперся локтем о стойку и оглянулся назад. Если кто и желал чего-то заказать, всех словно ветром сдуло. А он обернулся к ней и бросил золотой. «Мясо с бобами». «Прекрасный выбор», — процедила женщина, записывая заказ. И уже хотела опустить его золотой в кассу, но магистр успел раньше. «Оставьте это. Заказ не окончен», — проговорил он. Нарочито медленно протянул руку, взял с тарелки надкусанный ею кусочек сладкого, положил в рот и стал жевать. Она беззвучно ахнула, уставившись на него. Что-то беспомощное женское промелькнуло в глазах. «Так-то». подумал Гийом, а вслух сказал. «Донна Энелия, вы приглашаетесь для дачи показаний. Прошу следовать за мной». И направился к свободному столику. «Ну все, подумала Инна. «Пропала». Добрался-таки до нее этот мерзкий хам-инквизитор. Она и так уже ругала себя, на чем свет стоит, что как дура пускала слюни на этого жлоба. А тут стало в конец тоскливо. «Прошу следовать за мной», — передразнила его про себя. Не дождется он, чтобы она тряслась от страха. Но она тряслась, все дрожало внутри. Особенно, когда он обернулся и резко бросил. «Я жду». «Ну и пожалуйста». Вышла из застойки и пошла следом. А этот тип остановился у столика и обернулся к ней. «Прошу, садитесь». Инну душила злость, обида на собственную глупость, сдавливала горло. Но она села, выпрямив спину. Успела поймать встревоженный взгляд Кристофа. Трактирщик коротко подал знак разносчику. Парнишка метнулся с подносом, а Кристоф двинулся к ним. В этот раз за счет заведения были сыр, зелень, ломти теплого хлеба и кувшин белого вина. Пока мальчишка расставлял все это на столе, Кристоф спросил, кланяясь. «Может быть, господину магистру угодно еще что-нибудь?» «Угодно», — ответил магистр, глядя на Инну. «Что у вас есть сладкого?» «Черничный пирог со сливками, ваша милость», — сглотнув, промямлил Кристоф. Она невольно возмутилась. «Так вот что он втихаря ест, потому что в меню никакого сладкого не было. Принесите для Донны Энелии черничный пирог со сливками», — невозмутимо проговорил инквизитор. «Что?» — Изумленно прошептала Инна, вскидывая на него взгляд. А тот протянул Кристофу еще один золотой и небрежно бросил. «Вы же любите сладкое?» Она шумно выдохнула и уткнулась в тарелку. И потом все время ждала, когда же начнется допрос. А сама смотрела, как он ест эти свои бобы с мясом, и мысленно желала, чтобы его от них вспучило. Впрочем, что ему бобы? У такого гада наверняка пищеварение не хуже, чем у его дракона. Принесли ее черничный пирог. «Не прикоснусь», — сказала себе Инна. Но чисто от нервности стала ковырять ложечкой и сама не заметила, как съела. а инквизитор самодовольно на нее покосился. «Вкусно? Тьфу!» Она готова была сквозь землю провалиться. «Ситуация идиотская. Можно подумать, он ее на свидание пригласил». Положила на стол ложку и заставила себя выдавить. «Да, спасибо». «Вот и хорошо», — кивнул он. «А теперь, Донна Энелия, скажите мне вот что».